Глава 34. Эшли. Люся нашла меня, когда я сидела на полу в ванной комнате. Не помню, как я там оказалась и когда успела разбить стеклянные флаконы с парфюмерией и косметикой. Судя по разбросанным осколкам, хватило движения одной руки. «Люси, я сама всё уберу!» Я скребла ладонями осколки и почувствовала сжение. «Миледи!» — воскликнула Люси. «Перестаньте! Вы себе так руки пораните!» «Прости, Люси! Я просто... Вы не переживайте! Я все уберу!» Люси погладила меня по руке и вышла из ванны. Я приложила руку к глазам, пытаясь унять слезы, и... Что еще хуже, всхлипы. Служанка вернулась, собрала метлой осколки и насухо вымыла плитку. Я прежде не замечала, какая она молодая и миловидная девушка. Вынуждена убирать после моей истерики. «Спасибо, Люся, У тебя есть семья?» Она вздрогнула. «Я прежде...» не задавала ей личных вопросов. «Я сирота, миледи. Прости, что тебе приходится все это делать. Это моя работа. Я дорожу ею, иначе я никто. Сколько лет Люси у меня работает?» Я попыталась вспомнить знакомство с ней, но такое ощущение, что она была здесь всегда. «Вам нужно что-нибудь еще, миледи?» «Нет, можешь идти». В глазах Люси не было беспокойства, удивления и радости, когда она застала свою королеву в отчаянии. Ей нужно выполнять работу, не более. Остальное не волнует. Уилл в чем-то был прав. «Я преувеличиваю свою значимость». В дверь настойчиво постучали. Я вышла из ванной. Скрестила руки. Послышался папин голос. «Эшли, я могу зайти?» Я молча открыла дверь и вернулась в центр комнаты. Должно быть, ужасно выгляжу, со смазанным макияжем и красными глазами. Я отправлял Лео за тобой полчаса назад. Знаю, После этого он ушел. Насовсем. Он знал о твоей поездке. Что за вопрос, папа? Ты знаешь Лео. Если бы он знал, то помешал бы. После вчерашнего я уже ни в чем не уверен. Зачем ты ездила к графине? Повидать тетю. Ты мне прежде не лгала, Эшли. Хорошо. Я нарушила соглашение о королевской безопасности. Что мне теперь будет? Серьезный разговор со мной. Остальное я уладил. Гвардейцы, которые приехали вместе с Лео, были с тобой с начала поездки. Я прикрыла губы рукой, чтобы сдержать смешок. Как показать, что семья Эллингтон честна и без изъяна? Все-то, «Скрывать свои промахи?» «И? О чем ты собираешься говорить?» «Я должен был показать это тебе раньше». Он протянул документ, содержание которого мне знакомо. «Как давно ты о нем знаешь?» «Ты даже не прочитала». Он потер рукой лоб и указал на этот глупый лист. «Я знаю, что там». «Откуда?» непонимающе сказал он: Ты должен был показать его раньше, так что я могу не отвечать. Честно, получил на твое восемнадцатилетие. Я общался со многими юристами, но документ имеет юридическую силу и боюсь нет основания его опровергнуть. Так плох союз с принцем Иистна, Ты же сама говорила, что не хочешь выходить замуж. Папа, я так сказала, когда король с принцем уже сделали предложение и собирались приехать. Ты знал об этом документе за месяц до этого. Как мог знать мою реакцию? Может, я в него давно влюблена? Я тебя слишком хорошо знаю, Эшли. Не хотел лишних беспокойств. «Нет, объясни мне, почему, не ставя в известность меня, ты так старался опровергнуть этот документ? Эшли, я не считаю, что твой дедушка был в здравом уме, когда его подписывал». «И заметь, подписал он этот документ с Кано. Сколько ему тогда было лет?» «Ах да, он же твой ровесник!» На тот момент я с ним не общался и не виделся. Юношеское соперничество. Так он сказал в первый вечер. «Мы не ладили в студенческие годы, не более. Серьезно? И на моей маме он не хотел жениться? Откуда ты взяла эти сплетни?» С отвращением произнес он эти слова. «Мама хоть любила тебя? Вы поженились по любви? Или это был устроенный кем-то союз?» «Этот союз помог сохранить нам престол и фамилию. Любить друг друга было не обязательно Кано мстит тебе?» «Эшли, это все в прошлом. Я не знаю, что и думать, но сейчас...» Страдаем мы, ваши дети, которым вы не оставляете выбора. Прости, что не смог ничего сделать. Выйти за Кайла – единственно верное решение сейчас. Если все решено, почему Кано не предъявляет законное основание? Мог бы в первый вечер добиться этого союза? хочет чтобы это было вашим личным решением. Он любит сына и ожидает, что у него все сложится по любви. Я отвернулась. Засмеяться вновь уже слишком. Папа недооценивает или же плохо знает своего друга. Знаешь, я тяну время. Пусть у нас с ним все развивается своим чередом. «Как того хочет Кано?» После минутного молчания папа сказал «Я ожидаю, что впредь ты не будешь вести себя опрометчиво. Мы потеряли трёх работников из-за вчерашней ситуации. Трёх? Очевидно, он имеет в виду Марка, Лео, но кто третий? Лакей Уилл «Уволен сегодня утром и уже покинул дворец», — уточнил он. Сердце заколотилось. «Неужели он все знает?» «Ты меня не спрашивал, когда принимал его на работу», — ответила я спокойно и медленно повернулась, чтобы показать свое равнодушное лицо. Графиня просила принять его. Считала что работа при дворце будет хорошим опытом. За что ты его уволил? За неподобающую связь с королевой? Что? Я приняла на себя оскорбленный вид. В любом случае, это лучше, чем знать, кем является Уилл. Когда Лео увольнялся, сообщил, что этот лакей... Ведет себя с тобой вызывающе. Странно, что ты этого не пресекала. Он, наверное, что-то не так понял. Он все верно понял и позаботился о твоей безопасности, даже когда уже не являлся твоим гвардейцем. Вот что значит преданность. Отец покинул комнату. пожалуй, Уберу с полок все бьющееся. Люси не должна страдать из-за моих истерик. Я проплакала около часа. Никогда не чувствовала такого унижения. Королева Великого Эллингтона потеряла достоинство прежде всего перед собой, не говоря уже о тех, в чьем одобрении так нуждалась. Для отца я непокорная дочь. Лео считает меня легкомысленной. Я помню усталые глаза Валере от холодности моего тона. Боюсь взгляда Кайла, который видит меня насквозь. Верю Уиллу, врагу моей страны, но его нет сейчас рядом. Кажется, остаётся один человек, чьего мнения я так и не спросила, чьей взгляд со стороны мне так и неизвестен. Пора поговорить лично с Кано. Я привела себя в порядок, хоть и уверена, что от него не ускользнут мои расстроенные глаза и растерянность в них. Это, Совершенно меня не беспокоит. Чем меньше я буду скрывать, тем большей честности добьюсь. Папа выделил ему целый этаж в крыле для гостей. Гвардейцы пропустили меня без лишних вопросов. Кано читает книгу в кожаном кресле, одной рукой крутя стакан с виски. Он на секунду взглянул на меня, медленно перевернул страницу и положил бумажную закладку. «Мисс Эллингтон, я долго вас ждал поговорить лично в спокойной обстановке по обоюдному желанию. Я буду честной и ожидаю от вас того же». Он довольно устроился в кресле, расплылся в улыбке и сказал: как много мы не договариваем своим любимым близким, но столько правды готовы выложить врагу. Он что там, сборник стихов читает. Я подошла ближе и заулыбалась. Вы способны любить кого-то? Себя очень люблю. Он засмеялся и сына тоже. А мою маму вы любили? Анна Эбби задумчиво и с теплотой произнес он имя и девичью фамилию мамы. Ты так на нее похожа. Она была лишней в компании твоего отца и родителей этой Валери. Элита университета в центре внимания, не терпели чьих-то достижений. Это сейчас я последний эгоист, но в те годы мне хотелось творить благие дела. Нельзя же в одночасье стать человеком, которым вы быть не хотели. Твоя мама видела во мне эту тьму и недостатки, которые... Так наружу. Но она была единственной, кто верил, что я справлюсь. Именно ради нее я изо всех сил старался быть хорошим человеком. Она творила чудеса. Я любил ее так сильно, что останься она моей, я отдал бы ей весь Истон. И делал все. Лишь бы она была счастлива. Но она же любила папу. Я это видела, у меня нет сомнений. Она была идеальной женой и королевой. Но это не значит, что она любила Грегори. Зачем тогда вы пытаетесь навредить мне, ее дочери? Вы нуждаете выйти за своего сына? либо отдать треть страны. «К тебе никаких претензий!» Пожал он плечами и встал напротив меня. Нас разделял письменный стол. Именно поэтому я подписал то соглашение. Оно обезопасило ребёнка моей любимой. «Каким образом?» Твои бабушка и дедушка любили деньги. Я не встречал людей, настолько любящих эти бумажки. Тебя, моя дорогая, они хотели продать республике, точнее, заключить союз с их наследником, кем бы он ни был. Меня обдало холодом. Республики, Государство, о котором никто не любит говорить. Небольшие, бедные, соседние страны объединились в одну и прозвали себя республикой, а всех граждан – республиканцами, стерев при этом культуру и язык каждой нации, из которых состоит их народ. Все едины и равны. В республике власть принадлежит нескольким людям и жестоко преследуются те, кто гордится своими этническими корнями и не узнали бы, зачем ты им понадобилась, — продолжил он. Жила бы там с пяти лет, но в Эллингтон бы не вернулась. Из республики никто не возвращался. тут оно прав. Мой отец был согласен? Он не успел узнать. Все бы провернули за спиной твоих родителей. Анна, к счастью, случайно об этом подслушала. В тот же день мы встретились. Я не поверил глазам, в кого превратилась моя Анна. Сколько отчаяния было в ее глазах. Выдали замуж, вопреки собственной воле, так еще и ребенком распоряжаются. Кано резко провел ладонью по столу, разбив стакан с недопитым виски. Несколько секунд он простоял, опираясь ладонями о стол и опустив голову. Надеюсь, убирать в его кабинете Поручат не Люси. Кано выпрямился, поправил пиджак и, как ни в чем не бывало, сказал. Как удачно, что я владел информацией, перед которой родители Грегори были бессильны. Чем вы их шантажировали? Эта информация лишила бы вашу семью престола и фамилии вы бы стали изгоями и провели жизнь в нищете. Она до сих пор представляет угрозу? Еще какую? Дедушка это не уничтожил? Он уничтожил всего лишь мою улику. Но эту информацию легко воскресить, что и сделал твой отец и бережно хранит в сейфе. Вы приехали, чтобы это найти? В том числе, я намерен найти и уничтожить. Уверен, ты сделала бы то же самое, что и я. Что там, милая Эшли? Я и так много вам рассказал. Давай так. Он понизил голос. У меня есть первая половина кода от сейфа. «Найдешь раньше меня вторую? Приходи. Посмотрим вместе и уничтожим». Я развернулась к двери. «Ни за что. Сама доберусь до этой информации. Какое ему вообще дело? Зачем оберегать нас от раскрытия этой информации? Если я выйду за Кайла...» Будет ли она также представлять угрозу? Почему вы ждёте моего ответа, а не идёте в суд с этим документом? Если дашь свой ответ добровольно, без юридического основания, то он не подлежит расторжению. Но если в основе этого союза будет лежать этот документ, Его можно расторгнуть, когда станут известны подробности того самого документа в сейфе. Как видишь, я снова тебя оберегаю. Выходишь за Кайла, через суд, станешь изгоем. Выходишь по любви, станешь правительницей Истона. Герои из себя строите. Может быть, ухмыльнулся он? И заговорил серьезно. И еще, я не намерен ждать твоего согласия вечно. Даю тебе неделю. Иначе Келфорд будет стерт с земли. Этот город не под вашей властью. В том городе достаточно сочувствующих повстанцам. Они все изменники. Я сделаю... Блокоет дело, и меня в этом поддержат ваши люди. Мы не уничтожаем города и страны, как вы, выкрикнула я. Нокано даже не вздрогнул. Значит, ты в курсе, на что я способен. А ваш великий Эленгтон физически не готов к сопротивлению. Я зашагала прочь из кабинета, а он бросил вслед последнее слово: "Через неделю ты должна идти к Алтарю, где будет ждать мой сын". Мама была примерно в том же возрасте, что и я сейчас, когда ей не оставляли выбора. Она была юной девочкой, и все близкие были против неё откуда могли быть силы противостоять этим тиранам если коно спас маму возможно сейчас мне поможет кайл